Лессакауре, Стрекоза для покойника. Часть первая. Правда для Луки. Ну что это за имя такое? Лукерья. Это же ципокалипсис, а не имя. Даже Василиса звучит лучше. Васька – это ассоциация с котом, причем веселая ассоциация. Алуша с чем ассоциируется? С курицей несушкой. Фу. Одеяло сбилось в ногах и Лука, сердито зашипев, сбросила его на пол. Ей всегда было жарко, когда она злилась или сильно переживала, будто внутри кто-то разжигал костёр и добренький подкидывал дровишек, следя, чтобы огонь не потух. Размышления о несчастливой природе собственного имени посещали девушку в минуты крайнего душевного раздрая. Нынче вечером младшему брату Тёнке делали операцию. Собирали сломанную в автокатастрофе ногу буквально по кусочкам и нанизывали их на какие-то спицы. Операция прошла успешно. Измученная слезами и ожиданием мать вернулась домой. Отец остался дежурить в больнице до утра. Сестра в больницу не поехала. Мучительно сжав веки, Лука попыталась уснуть. Однако от жары даже дышать было тяжело. Выругавшись, девушка вскочила, нашарила в рюкзаке, валявшемся на полу, пачку сигарет и зажигалку, а потом подошла к окну и открыла его настежь. Прохлада приятно коснулась разгоряченной кожи. Лука спала обнаженной. На горизонте собирались тучи, и огненными лисами играли зарницы. Несмотря на октябрь, духота стояла, как перед майской грозой. Она затянулась без особого наслаждения. Курила редко. Однажды заметила, какой релаксирующий эффект оказывает на нее обычный табак. Но поскольку терпеть не могла от чего-либо зависеть, на него не подсела, пользуя лишь в крайних случаях. Ощущение того, что сигарета зависит от нее, а не она от сигареты, казалось ей восхитительным так же как и воспоминания которые она бережно хранила в сердце рутина детский сад школа забывалась а они от чего-то представлялись ей разноцветными гладкими камушками которые так приятно было перебирать подкидывать катать да что там просто смотреть на них было удовольствием первый нежно-голубой гладкий и чуть вытянутый галыш маленькая лука С удовольствием плещущая ладошками по воде, тревожа жёлтые березовые листья на поверхности, заводя волшебные водоворотики, в которых отражалось небо. Детка, ты опять возишься в холодной воде, простудишься. Ну что за наказание? Это мамин голос. Мама никак не хочет понять, какой это восторг играть с водой, ведь она вовсе не холодная. А ласковая, как мамины ладони, и живая, как соседский хомяк Фродо. И Лукерья снова и снова лезет в лужу, пока не зачерпывает в сапожок и не получает за это по попе. Камень второй, шероховатый, коричневый, с маслянистым блеском. Луки 5. Вместе с другими ребятами на берегу канавы на даче, она вычерпывает столовой ложкой глину из-под берега и пытается слепить кого-нибудь. Рядом с Валеркой Лебедевым уже лежат черепашка и заяц, а у нее ничего не получается. Ты головастика слепи!» – снисходительно советует дружок. Ему шесть, и он ощущает себя старше и умнее. У него только голова и хвост. И Лука старательно лепит головастика, мнёт скользкую глину, злится на хвост, получается не тонким, а с какой-то бахромой. Ей жарко вот заливает глаза, а головастик вдруг вздрагивает в ее ладонях, оживает и прыгает в воду. Она испуганно оглядывается, не видел ли кто? Но мальчишкам уже надоело возиться в грязи, и они отойдя на песчаный спуск, плещутся вовсю на мелководье. прогретом ласковым летним солнцем толстая головастик выписывает круги под поверхностью воды и покачивается как большая подводная лодка солидно и жизнь а в душе луки растет, ширится восторг от которого хочется кричать третий камень красивый но пугающий он похож на осколок янтаря внутри которого дрожит пламя Такие же языки огня плясали на почерневших брёвнах в дачной печке, и к ним десятилетняя Лукерия протянула ладони. Приятно было тепло, с которым они ластились кожа, щекоча пальцы. "Тём, это не больно!» — говорит она. "Видишь, совсем". Пятилетний брат доверяет ей, потому протягивает руку прямо в огонь, но тут же отдёргивает и заливается плачем. Его пальцы красные, кожа сморщилась. Лука затянулась до боли в лёгких. Тогда она не поняла, что случилось, а вот вчера между сестрой, замкнувшейся в себе, и братом в дурацком возрасте ссоры обычное дело. Он обозвал её дурой, она его имбицилом. Он её сукой, она его уродцем. Он её ведьмой, она его чтоб тебя приподняло и шлёпнула, прошипела она в ответ, направив на него скрюченные пальцы. Коротко стриженные ноготки с чёрным маникюром выглядели угрожающе. Кошка бешеная, констатировал брат и позорно бежал к друзьям, прихватив мотороллер. Как произошла авария, родителям сообщили свидетели. Налетел неожиданный ураганный порыв ветра, сбивший мотороллер и буквально кинувший его вместе с седаком на капот проезжающий мимо иномарки. Хорошо хоть на, а не под. Вспомнив лицо матери, прижавшей к уху мобильник, Лока яростно смяла сигарету и выкинула в окно. Сползла под подоконник, обхватив голову руками. Гроза приближалась. Гроза, всегда доставлявшая ей удовольствия большее, чем редкий случайный секс, сейчас не дарила радость раскатами и мощью. По подоконнику застучала. Холодные капли залетали в комнату, падали на обнаженную узкую спину девушки. В коридоре зажегся свет. Луша. Она не успела нырнуть в кровать, когда открылась дверь, так и застыла посередине комнаты голая в отсветах небесного пламени что-то потянуло у тебя окно начала мать с порога измолчала увидев голую луку с ненормально огромными зрачками рванулась к дочери схватила за руки стала поворачивать к неверному свету мама мама мам ты чего заорала испуганная дочь лицо у матери было заплаканное и застывшее как студень Господи, за что мне еще и дочь наркоманка, кричала Валентина Игоревна, таща упирающуюся девушку в коридор, где горел свет. Руки покажи, покажи руки. Да ты чего, мам, вообще? рявкнула Лука, вырываясь. прошлепала в коридор, сунула матери под нос нетронутые вены на сгибе локтя. На, смотри, совсем спятила. Удар по щеке заставил ее замолчать. Твой брат едва не погиб, свистящим шепотом сказала Валентина. Прояви хоть каплю уважения к матери. Луку захлестнула жара, душная, тропическая, яростная. А ты ко мне уважение проявила? закричала она с ужасом, понимая, что ее несет, но остановиться она не может. Ты бы хоть постучалась, Мало ли, чем я занимаюсь в своей комнате. Оглушительный удар грома будто расколол небосвод. Испуганно охнув, мать схватилась за голову. Шум дождя придвинулся. в комнату через открытое окно ужалился целый водопад. Права была Лия, когда отговаривала меня брать ребенка из детдома. Неожиданно твердым голосом сказала Валентина. "Запомни, Лукерья, здесь Ничего твоего нет. Лука вдруг осознала, что стоит перед матерью голой. Свет стал слишком ярким. Она враз увидела свои длинные худые ноги и пирсинг черепушку в пупке и жалкие съежившиеся соски. Отступила в комнату в спасительную темноту. И отступала до тех пор, пока не уперлась ягодицами в подоконник и не спросила пересохшими в раз губами: "Что?" Делоет матери в освящённом проеме напоминал карающего ангела, правда, без меча. Мы с отцом взяли тебя на воспитание, думали, вырастет чудесная, добрая девочка, платье бантики. Голос звучал устало, как заезженная пластинка. А выросла ты, колючая, неласковая, дерзкая, одеваешься как сатанистка и брата все время подбивала на пакости всякие. Помнишь, как он из-за тебя руку обжег? Шрамы до сих пор на пальцах остались. А как ты кулечной стаи собак пошла, и его с собой потащила? они вас чуть не разорвали. Да они начала была Лука и замолчала. Разве объяснишь, что она в собаках агрессии не чувствовала, лишь желание получить искреннюю детскую ласку и восторг в глазах. Впрочем, сейчас это было уже неважно. Важными были слова матери. Женщины, которую она всю сознательную жизнь считала матерью. На счёт это правда? Силуэт исчез из дверного проема. Свет в коридоре погас. Издалека донеслись глухие рыдания издавленные. Правда, живи как знаешь. Лука пришла в себя только спустя несколько минут вся мокрая как мышь от в открытое окно дождя гроза уходила оставив на асфальте потоки поломанные ветки и вымокший мусор она не только освежила воздух но и вымыла все мысли из головы лишь одно слово билось будто птица в клетке правда правда правда